Глава тридцать третья. Как только Махан отъехал от Дания суда, Смита не выдержала. Не понимаю, не понимаю, не понимаю, повторяла она. А что тут понимать? Сердито ответил Махан. Все просто. Они подкупили судью и тот взял деньги. Но почему Анжали этого не предусмотрела? Почему не? Не вини ее. Наверняка она ведет пятьдесят дел одновременно. Иногда выигрывает, но чаще проигрывает, как в азартных играх. Всегда побеждает казино. Но в этом суть, подумала Смита. Система правосудия не должна быть устроена как казино, и пострадавшие не должны всегда проигрывать. Смита встряхнулась. Что с тобой не так? Накинулась она на себя, как будто в первый раз столкнулась с несправедливым вердиктом. Сколько раз полицейским сходили с рук нападения на безоружных чернокожих в Америке? Я тут подумал, сказал Макан, я могу попросить отца взять мину на работу. Гость выполняет разные мелкие поручения по хозяйству, а взамен дадим ей крышу над головой, а Бру отправим учиться в школу. Думаешь, он согласится? с надеждой произнесла Смита. У них есть повариха с проживанием, а уборкой занимается Рамдас. Будет немного неловко. Повариха никого не пускает на кухню, но мы что-нибудь придумаем. Махан, это было бы идеально. Это будет непросто, ответил он. К тому же, Мина может и не захотеть переезжать. Что значит может не захотеть? Почему не захочет? Ты же сам видел, как я одиноко. Ами, ты забыла про Ами? Думаешь, Мина так легко ее бросит? Бросит. Махан Ами ненавидит Мину и винит в том, что случилось. Именно. Мина тоже себя винит. Она согласна с Ами и считает, что Абдул умер из-за нее. Поэтому она может считать себя обязанной остаться. К тому же мои родители вернутся лишь через несколько месяцев. Надежда вспыхнула и погасла. А как было бы здорово сегодня подарить Мине этот лучик надежды. Смита не сомневалась, что родители Махана отнеслись бы к Мине по добрыму, но она также знала, что у Махан верно оценил характер Мины и ее почти вассальную преданность Свекрови. Она вспомнила, как рассердилась мама, узнав, что Асиф подкупил Сушила, чтобы тот помог им продать квартиру. Зинобия обвинила его в сотрудничестве с человеком, который преследовал их и запугал их детей. Где твоё самоуважение, Асиф? Или мне звать тебя ракешем? издевательски произнесла она. Сначала ты продал свою религию, а теперь свою честь? Смита с Рахитом тогда заняли сторону матери, но спустя годы Смита преисполнилась глубокой благодарностью к отцу. Папа сделал всё необходимое, чтобы обеспечить семье безопасную жизнь. Он не сдался, хотя пребывал в глубоком отчаянии, и был вознаграждён за готовность пойти на компромисс. Когда его временный контракт закончился, в университете его взяли на пожизненную должность. Мама пошла работать волонтёром в местную библиотеку. У неё тоже началась новая жизнь. Рахид женился, открыл свой бизнес и, кажется, был счастлив. Смите вдруг захотелось позвонить папе и поблагодарить его за всё, чем он ради них пожертвовал. Нет, лучше поблагодарить его лично, когда приедет. Она отведет его в его любимое кафе в Колумбусе и расскажет о неожиданной поездке в Индию. Папа простит ее за то, что она ему лгала, ведь его любовь к ней не поколебима и безусловна. Я с ней поговорю, сказала Смита. С кем? – ответил Мохан. С Миной. Сегодня же. Я расскажу, что случилось со мной, если будет нужно, и попробую объяснить, как важно уехать подальше из этого проклятого места. Если не ради неё, то ради ребёнка. Махан молчал. Что, сказала Смита, думаешь, не стоит? Не знаю, не уверен. Он снова замолчал. Мне просто кажется, что мы уже и так ей сильно навредили, такие как мы. Когда Мина лежала в больнице, Анджали спасла её жизнь, и это хорошо, это похвально, но потом она решила использовать её для своих целей, для борьбы, из которой Мина никогда бы не вышла победителем. Я знаю, но я хочу. Откуда ты знаешь? Просил Махан: "Откуда знаешь, что ей будет лучше, если она уедет из Бервада? Как можно в этом сомневаться?" Смита не пыталась скрыть изумление. "После всего, что я рассказала тебе о том, что случилось с моей семьёй. Но откуда ты знаешь, что её ждёт счастливый финал?" сказал Махан. "Даже в твоём случае, Смита. Откуда ты знаешь, что она была бы счастлива здесь? Рано или поздно, спустя много лет. Послушай, Я не пытаюсь оскорбить тебя или твою семью. Я просто вижу выражение твоего лица, когда мы едем, и ты смотришь за окно. И что это за выражение? Голод, как будто у тебя отняли дорогую вещь, и ты хочешь её вернуть. Брось, Махан, отмахнулась Мита. Не придумывай. Он нахмурился. Как это? Ей казалось, что Махан, несмотря на всё, что она ему рассказала, всё же хочет, чтобы она любила Индию, как любил её он. Но она не могла ему в этом признаться. К тому же он был прав. Она злилась на него, потому что его наблюдения оказались верны и затронули ее за живое. Ее отношение к Инди с момента приезда осложнилось, и Махан оказался вовлеченным в ее внутренний конфликт. Его резкая оценка заставила ее почувствовать себя уязвимой. Слова разрушили броню, без которой ей сложно будет находиться в Индии оставшееся время. А потом она подумала: а зачем мне броня? Что мне терять? Долгие годы она цеплялась за мечту и представляла, как ее бывших соседей мучит совесть, как они обвиняют друг друга в равнодушии, как тетя Пушпа осознает, что ошиблась, и вдова Делипа признается, что муж ее всегда сожалел, что поступил так с отцом, как Чику говорит, что ему стыдно за вероломство матери. Но теперь Смиту словно осенило: она поняла, что все это выдумки, застывшие во времени фантазии двенадцатилетней девочки о местье. Неудивительно, что реальность не стала идти у неё на поводу и ей подыгрывать. Смитта взглянула на Махана, на его поджатые губы. В этот день, полный страшных потрясений, ей не хотелось вступать с ним в бессмысленные споры. "Пожалуй, ты прав", сказала она. "Я уже ни в чём не уверена". "Я тоже". Они вздохнули, и напряжение между ними ушло.